Глава 19. Мёртвая голова. На шестой день пути Хидео не выдержал. Они пробирались через густой лес, охваченный пожаром заката, когда сонную тишину расколол напряжённый возглас Ханза. "Ваше высочество!" Было в его голосе что-то отдалённо напоминающее страх. Мика обернулась. Ханза сидел в седле, и крепко сжимал в объятиях обмякшего Хидео. Голова принца завалилась на бок, руки безвольно висели вдоль тела, только стальная хватка Ханза удерживала его от падения. Кёко, которая ехала первой, дернула поводья так сильно, что лошадь недовольно взвизгнула, замотала головой и забила ногами, но Кёко не обратила на нее никакого внимания. Она уже выпрыгнула из седла и неслась к Хидео. Мика с Райденом обеспокоенно переглянулись и тоже спешились. Райден поспешил успокоить разволновавшуюся лошадь Кёкко, а Мика помочь спустить Хидео на землю. Принц был бледен, если не бел, дрожал и тяжело, надсадно дышал. У него лихорадка. Мика ощупала ледяные пальцы Хидео и приложила ладонь к разгречённому, покрытому испариной лбу. Она вскинула быстрый взгляд на Ханзо. Что произошло? Его сердце. Он сделал паузу, будто что-то мешало ему говорить. Билось быстрее обычного с самого утра. Он чувствовал слабость, а сейчас потерял сознание. С самого утра Кёко набросилась на Ханза, хватая его за ворот. "Почему ты раньше не сказал, что ему плохо?" Ханза не дрогнул. И бесстрастно посмотрел ей в глаза. Его высочество приказал никому не говорить о его самочувствии. Демоны бездны и Део, воскликнула Кёкко, возвращаясь к принцу и заключая его в объятия, пытаясь хоть немного согреть дрожащее тело. Она шептала ему что-то, должно быть, надеясь привести в чувство, но Хидэо не отзывался. Такое раньше уже случалось. Спросила Мика, стараясь успокоить своё взволнованное сердце. Вид измождённого Хидео, его белое как у мертвеца лицо, наводили страх. Хан заскупа кивнул. Что тогда делали? Приходил лекарь, и его высочество становилось лучше. Поняв, что от Ханза она ничего толкóвого не добьётся, Мика обратилась к Кёкко и Райдену. "Ему нужна помощь. Сами мы не справимся", сказала она. Кёко выпрямилась, вытирая мокрые от слёз щёки. Надо повернуть назад, выдавила она. У меня есть знакомый лекарь. Далеко? Райден казался спокойным, но Мика видела, как напряжены его плечи. День пути меньше, если не щадить лошадей. Хидэо выдержит. А у нас есть выбор. Райден кивнул, подхватил на руки принца и передал его Ханза, который уже вскочил в седло. Тогда не будем терять время. Мика не знала, как лошади пережили дорогу и боялась, что к концу пути они просто упадут замертво. Но должно быть, у императора были самые выносливые кони в стране. Взмыленные и уставшие, они всё же донесли садников до цели к вечеру следующего дня. И Хидео, слава сияющей богине, ещё дышал. Кёко остановила свою лошадь на краю леса, в тени деревьев. Перед ди микро разглядела небольшую деревушку, окружённую золотым морем рисовых полей. Аккуратные минки утопали в красно-жёлтом буйстве клёнов и гинга, рисуя идеальную картину мирной деревенской жизни. Кёко вытянула из запахохи синюю тэнугуи и повязала на голову, пряча серебряные волосы. Метнула быстрый взгляд на Ханза. Останешься здесь. Нет, отрезал Ханза. Я не оставлю. Да, с нажимом сказала она. Ты видел своё лицо. Напугаешь деревенских и не видать нам помощи. Мика скользнула взглядом по выразительным рогам и золотым глазам демона, с сожалением понимая, что Кёка права. Райден подъехал к Ханзе и протянул руки, готовый принять Хидео, но Ханза не двигался, посмотрел на Райдена недобро и крепче прижал к груди беззащитное тело своего господина. ты будешь достаточно близко, тихо и медленно сказал Райден, будто стараясь успокоить дикое животное. Если что-то случится, ты успеешь прийти, и мы не позволим причинить Хидео вреда. Даю тебе своё слово. Ханзо не двигался. Кёко зло фыркнула, открыла было рот, но Райден скинул руку в предупредительном жесте. Она оскалилась, но смолчала и отвернулась. Ханзо Позволь нам помочь ему, ласково сказала Мика, перехватывая недоверчивый взгляд демона. Я понимаю, как ты беспокоишься за Хидео, но если пойдёшь с нами в деревню, то навредишь ему. Ханза не отрывал от неё пугающих чёрно-золотых глаз в тени сведённых бровей, но наконец коротко выдохнул, кивнул и позволил пальцам разжаться. Райден принял Хидео в свои объятия. Тот коротко застонал и уронил голову тэнгу на плечо. Райден ободряюще улыбнулся Ханза и ударил пятками коня, тут же вырываясь вперёд. Мика и Кёко поспешили за ним. Деревенских они всё же напугали, ворвавшись на широкую улицу на полном скаку. Люди бросились в стороны, уступая коням дорогу, собаки залаяли, бросаясь под копыта. Лошади заволновались, забили ногами, пятясь И Мика едва усиделась в седле. Такая, мы ищем лекаря, крикнула Кёко, опуская приличие. Такая живет здесь? Кто-то из толпы махнул рукой дальше по улице. Я проведу. Огромный мужик в синем хаоре побежал в указанном направлении. За мной. Лошади снова сорвались с места и остановились в самом конце улицы перед скромной минкой, на вид неотличимой от соседней. Мужик в синем хаори уже помогал Райдену спустить с седла Хидео. Кёко барабанила в двери. Такая, такая, демоны тебя дери! Дверь распахнулась, и на улицу выскочил высокий мужчина в сером кимоно с растрепанными кудрями. Скорее заносите в дом, бросил он, увидев Хидео, и обратился к мужику в синем хаори. Юкио, подержи ему голову, да вот так. Когда Мика спрыгнула на землю, к ее лошади тут же подбежал мальчишка и схватил за поводья. Двои других уже взяли под усы с каний Райда на икеку. Мы позаботимся о них. Мальчишка низко поклонился. Конюшня на другом конце деревни. Можете не переживать. Да, да, конечно. Спасибо большое. Мика торопливо полезла в рукав за деньгами, но мальчишка смущенно замахал руками. Денег не нужно. Староста наслично попросил помочь гостям, во мне чем беспокоиться. Он снова поклонился, Мика с благодарностью вернула поклоны и поспешила в дом, в котором уже скрылись её друзья. Хидэо лежал на татами у очага и дрожал. Одежда его была насквозь мокрой от пота. Кёко сидела рядом и держала его за руку. Райден разводил огонь. Такая звенел склянками в тёмном углу. Надо его согреть, Юкио. крикнул он через плечо. "Я уже, уже" из другой комнаты появился Юкио с одеялом в руках. Грохнуло о пол ступка, посыпались травы и пест заскрипел, разминая содержимое. Мика помогла Юкио раздеть Хидео и укутать в сухое одеяло. Райден справился с огнём, и Кёко тут же выдвинула на него чайник. Мика, не зная, куда себя деть, следила за Такаи. Он подобрался поближе к огню, продолжая разминать травы. Высокий, гибкий в звирошени, он напоминал Поджарова молодого пса. Руки и лицо его покрывали тонкие шрамы, ярко выделяясь на загорелой коже. Тёмная шапка кудрей подчёркивала мягкие черты, а внешние уголки век смотрели вниз, придавая карим глазам вечно грустное выражение. Движения его были чёткими, выверенными, в них проглядывала военная собранность, какую Мика привыкла видеть в отце. Такая насыпал порошок в другой чайник, маленький из коричневой глины, залил подоспевшим кипятком. Комната утонула в терпком аромате трав. Такая наполнил чашку, и когда отвар немного остыл, поднёс её к губам Хидео. Это снимет жар, пояснил он, поймав ошетенившийся взгляд Кёко, подхватил Хидео за затылок, помогая пить, а потом посмотрел на Юки. Друг мой, благодарю за помощь, но не мог бы ты? Да-да, конечно, уже ухожу. Юкио без лишних вопросов скочил на ноги, несколько раз рассеянно поклонился и поспешил к выходу. Кажется, ему самому хотелось поскорее убраться из дома полного незнакомцев. Такая проводил его внимательным взглядом, потом быстро покосился на Мика и Райдена. "Киоко", тихо спросил он. "Всё в порядке?" бросила Анна. Такая кивнул, и в следующий миг на его макушке вздыбились острые собачьи уши. Он припол на руке, ладони покрылись короткой чёрной шерстью, ногти вытянулись, превратившись в массивные когти. Мика затаила дыхание. Перед ней сидел её кай. Такая наклонился к Хидео, прикрыл глаза, шумный быстро несколько раз втянул носом воздух, как делают собаки, когда пытаются взлять след. Он начал было такая, не открывая глаз. Умирает? Да, я, я знаю, перебило его Кёко, кусая когти. От волнения она сама частично обратилась, сверкала янтарными глазами и дёргала волчьими ушами, то скидывая их, то прижимая к голове. Ты можешь что-то сделать? Такая поджал губы и сочувственно покачал головой. Обеспечить отдых, снять жар, я могу. Ему станет легче. но здесь нужен сильный заклинатель, а у меня только травы да ягоды. Ты мне должен, требовательно сказала Кёко, как будто это могло что-то изменить, такая склонил голову. Я сделаю всё, что в моих силах. Ты знаешь это, и долги тут ни при чём. Кёко вздрогнула, выдохнула и обмякла отпустив плечи и поклонившись ему в ответ. Ты прав, прости, я была слишком груба. Просто он очень тебе дорог. Да, я это понял. Можешь не объяснять. Улыбнулся такая и улыбка его была такой печальной и нежной, что Мика невольно сдалась вопросом, что связывало этих двоих. К закату Хидэо стало лучше. Жар спал, дрожь прекратилась, и принц спокойно уснул. Такая проводил гостей к общим баням и даже раздобыл для них сменную одежду. простые хлопковые юкаты и поношенные хаори. Но большего и не требовалось. Вернулся Юкио и пригласил на ужин в дом старосты, который лично хотел бы поприветствовать гостей. Мика с Райданом, ещё не забывшие своё приключение в одной из деревень по дороге в столицу, со опаской переглянулись, но приглашение приняли. "Друзья, а такая наши друзья", улыбался во весь рот Юкио, шагая по широкой улице. А люди, завидев гостей, кланялись. Должно быть из-за дорогих коней, оружия и праздничных, пусть и пропыленных одежд, в которых они въехали в деревню, местные жители приняли их за знатных господ. Большое спасибо за теплый прием, поклонилась Мика, поняв, что никто из ее спутников не собирается разменеваться на вежливые ответы. Мы не хотели вас потревожить. А что вы, что вы? Юкио принялся кланяться в ответ, намного ниже, чем Мика. Он был огромным, высоким и широко плечим, да еще и носил внушительные гетты, так что Мика едва доставала макушкой ему до груди. Видо же Юкио казался весьма добродушного, все время улыбался, щуря маленькие черные глаза. Кто в окрестных деревнях захворает, вечно к такая наведываются. Иногда даже с города приезжают. Он у нас добряк, никому не отказывает. Так что мы к гостям привыкшие, не о чем вам беспокоиться. Никому не отказывает, хмыкнула Кёкко и толкнула Такаю локтем в бок. А некоторые вещи не меняются, а? Как только лихорадка Хидео спала, Кёкко наконец вернулись хорошее расположение духа и привычная улыбка. Взгляд снова заблестел, наполнившись желанием жить. Такая отряхнул кудрями и ответил ей такой же насмешливой, беззлобной улыбкой. От его собачьих ушей и когтей не осталось и следа. Кое-что изменилось, не будь ты с женихом Кёко, я бы с радостью показал тебе, что именно. Подмигнул он, а Юкио громогласно расхохотался. Кёко прыснула следом, не уступая ему в громкости. У дома старосты собралась добрая половина деревни, познакомившись и обменявшись любезностями, все собрались у кострища во дворе. Мужики принесли непомерную бодю риса, женщины разливали по пиалам мисо-суп, полилось рекой саке. Все с интересом и некоторым осуждением поглядывали на мечу шраммика и громкую опрокидывающую пиалу за пиалой кёко, но ничего не говорили и продолжали вежливо улыбаться. Нарайдана же смотрели с восхищением, особенно Юкио, который от тэнгу буквально не отлепал. Я сразу понял, что вы, господин, бывалый воин. Нахваливал Райдену Юкио, подливая ему саке. Должно быть, выиграли немало битв с таким-то мечом. Райден покосился на катану бедра и ухмыльнулся. Нравится? Юкио осклабился, открыв ряд крупных крепких зубов. Я, господин, толк в клинках знаю. Кузнец как никак в городе учился. Я и себе катану выковал, пусть и не такую чудесную, Но разбойников ее кайф рубит исправно. Мика вздрогнула и покосилась на Райдена. Тот даже ухом не повел и пригубил саке. Кёка же уже порядком захмелевшая облокотилась на колено, подперла кулаком голову и насмешливо уставилась на Юкио. Такая положил ладонью на плечо, но она не обратила на него внимания. И что? Много ее кайф порубил. С вызовом спросила Кёкко. Юкио гордо посмотрел на неё, расправил плечи, и подбоченился. Одного. Но зато какого было то пару годков назад. Кто-то в толпе вымученно протянул: "Только не это". Должно быть, эту историю Юкио рассказывал далеко не в первый раз. Шёл я по лесу, по грибы отправился, да заблутал, бродил до самой ночи. Наконец вышел на тропку, как на меня тварь это выскочила. Не знаю уж, как она к нам из земли столько пробралась. Не моргнув глазом, продолжил Юкио. Ну Кэкубе то был. Стоит на тропинке мужик, а голова его в воздухе парит. Только он меня приметил, сразу кинулся. Уж я так мечом махал, как никогда в жизни, отрубил ему руки, ноги, а голову лукошком своим поймал. Я сейчас. Юкио вскочил и, не обращая внимания на протестующих односельчан, не твёрдым, но быстрым шагом помчался прочь со двора. "Куда это он?" спросила Кёкко, провожая его недовольным взглядом. "Сейчас узнаешь", устало вздохнул Такая, выпил саке и забросил в рот солёного дайкона. "Он её на каждом застолье тащит. Мы уже стараемся лишний раз не вспоминать кого её", спросила Мика, надеясь, что предположение Возникшее в голове не оправдается. Такая в ответ только вымученно улыбнулся, поднял пиалу, которую ему заботливо наполнила соседка, и кивнул за спину Мика. Она обернулась, Юкио уже мчался обратно с большой бамбуковой банкой в обнимку. Вот, он грохнул банку об землю и стянул крышку. Мики наклонились, чтобы лучше рассмотреть, но увидела только белую соль, которая наполняла банку до краёв. Она не понимающая уставилась на такаю, ожидая объяснений. Но Юкио запустил руку в соль и быстрым движением, рассыпая соль по земле, вытянул из банки сначала черные волосы, а след за ними и целую голову. И сушиная серая, сморщенная, она смотрела на собравшихся пустыми глазницами. Полный клыков рот был открыт и перекошен. Мика охнула, отпрянула, натыкая спиной на Райдена. Его рука взметнулась, прикрывая её от несуществующей опасности. Кёко зарычала, но Такая отдёрнул её и предупреждающе покачал головой. "Видали", гордо заявил Юкио, довольный тем, что сумел напугать гостей. "Я его убил и изгловил". По толпе пронёсся шепоток одобрения. Кто-то предложил выпить за Юкио и победу над чудищем. "Голову надо сжечь". серьезно сказал Райден, не торопясь убирать руку, которая прикрывал Мика. Она только кажется мертвой, если монах из соседней деревни сказал, что в соли ее хранить можно. Отмахнулся Юкио, запихивая голову обратно в банку. Она уже так два года лежит и ничего. Райден перевел взгляд на Такаю. Тот без силно пожал плечами. Я тоже просил ее сжечь. Нече ее сжечь, хохотнул кто-то из мужиков. "А она нам других ёкаев отпугивает. Пусть знают, что в этой деревне этим тварям не место." Толпа снова одобрительно загудела и почти синхронно подняла пиалы с саке. Как голова в банке может отпугивать ёкаев, Мико не знала, но ввязываться в пьяные разговоры ей не хотелось. Юкио поставил банку рядом с собой и хлебнул саке. "Ёкаев мы встречаем мечом, моим мечом", сказал он и икнул. Пусть только сунутся в нашу деревню. Мика покосилась на такое, тот вымученно улыбнулся и покачал головой. Но ведь не все юкаи плохие, осторожно начала Мика, но Юкио её перебил. Не все. Да только пока будешь разбираться, они тебе уже голову отгрызут. Он сознанием дела хмыкнул и будто в подтверждение своих слов похлопал по банке. Да и лично я хороших юкаев не встречал. Ты только одного и встречал, цикнул такая, подливая ему саке. И он чуть меня не сожрал. Юки осушил пиалу и улыбнулся, даже не подозревая, что окружён сразу тремя ёкаями. Мне это показалось немного забавным, но больше печальным. У нашей деревни два хранителя: мой меч и такая. Я отгоняю врагов, а такая болезни. Да, дружище. С этими словами Юки обхватил лекаря за плечи и прижал к себе. Ух, сколько их он наших спас до да на ноги поставил, и ни счесть, затакаю, затакаю, подхватила толпа, скидывая пиалы. Когда Мика Райден и Кёкко в сопровождении такая отправились спать, деревня ещё гуляла и, кажется, расходиться не собиралась. Они шли по пустой улице, Кёко гарланила похабные песни, хватая Такаю за шею, а он крепко обнимал её за талию и подпевал, размахивая бутылью, которую умыкнул с общего стола. Райден шёл чуть позади и выглядел совершенно трезвым, хотя пил наравне со всеми, или только делал вид. Вернувшись в дом, Кёко тут же отправилась проверять Хидео. Он всё ещё спал, но выглядел уже более румяным, дыхание окрепло. Должно быть, ему действительно требовался хороший отдых. Дорога вымотала принца больше, чем они думали. Такая дал Хидео еще немного отвара, после чего упал на тотами, раскинув руки и моментально захрапел. Мика выбралась на Нгаву и села, свесив босые ноги. Они не доставали до земли, только трава щекотала пятки. Отсюда было хорошо видно костер, вокруг которого собрались жители и лес. в котором прятался Ханза. Сёдзи со спиной тихо раздвинулись, и рядом опустились Кёкко и Райден. Тенгу протянул Мика чашку горячего чая, свою поставил на энгаву и опрокинулся на спину, заложив руки за голову. "Спасибо", Мика пригубила чай. "Ты зачем весь вечер воровал еду?" лукаво спросил Райден, не глядя на неё. Мика сморщилась и покосилась на тяжёлый от картофеля и овощей рукав юкаты. Она надеялась, что делала это незаметно. Я хотела перед сном проведать Ханза, сказать ему, что Хидэо уже лучше, и он может не волноваться. Одна, спросил Райден. Ага. Справишься? Да. Хорошо. Ты слишком беспокоишься о демоне, фыркнула Кёко. У неё вместо чая была бутылка саке. У них нет чувств. Я в этом не уверена, пожала плечами Мика. Он, думаю, Хидео ему не безразличен. Хидео его господин, Ханзо должен заботиться о нём. И если я что-то знаю о демонах, так это то, что хороших демонов ты не встречала. Мика постаралась скопировать басовитый голос Юкио. Райден прыснул. Кёко сконфуженно замолчала, а потом тоже захохотала. Ладно, ладно, волчонок, я поняла. На, она сунула Мика бутылку саке. Отнеси рогатуму, вдруг он и выпить захочет. Некоторое время они сидели молча, глядя на ночное небо и слушая песни со стороны костра. Арайден, кажется, его все заснул. Хидэ уже протянет до встречи с Шином. Кёко то ли спрашивала, то ли утверждала: Мика повернулась к ней, не зная, что сказать, а потом, помедлив, накрыла её ладонь своей и легонько сжала. Он справится. Ему просто нужен отдых. Он не хотел нас задерживать, проворчала Кёко. И молчала о том, что ему тяжело, дурак. Завтра мы доберёмся до Бреши, а там и до шины совсем немного. Он поправится. Кёко кивнула, хмуро глядя перед собой. Мика продолжала держать ее ладонь маленькую и теплую, так не похожую на ладонь воина. Сейчас Кёка не казался опасным и сильным Ёкаем. Рядом сидела обычная девчонка, чуть старше самой Мика, беззащитная и ранимая. И так хотелось ей хоть чем-то помочь. Кёка напомнила Мика и ее саму, когда она, плененная рюканом госпожи Рей. Лежала, свернувшись клубочком в собственном сне и не понимала, почему до сих пор жива. Тогда к ней пришла ведьма Сенга, и Мика вздрогнула, вспоминая разговор с Сенга, очень важный разговор. Сердце с надеждой забилось, и она сжала руку Кёко. "Я слышала. Я вспомнила". Мика заговорила горячо и быстро, воодушевлённо глядя Кёко в глаза. Одна ведьма рассказала мне, что юкай может разделить свою жизнь с человеком. Я знала девушку, с ней разделила жизнь Цутигума. Это может помочь Хидео. Надежда на мгновение мелькнувшая в глазах Кёкко, тут же погасла. Плечи опустились, с губ сорвался протяжный выдох. Я не могу. Я бы сделала это не задумываясь, но не могу. Мика окатила ледяной волной разочарования. Почему? потому что я уже разделила свою жизнь с другим. Кёко возвела к небу полные слёз глаза, а потом оглянулась на дом и снова выдохнула. Я разделила её с Такаей много лет назад. Мика вдрогнула. С Такаей? Но это значит, мы воевали вместе. Кёко не дожидалась вопросов, а Мика и не решалась их задавать. Были близки. Хотя все и говорят, что волк псу не товарищ, но это было не про нас. Мы прошли вместе столько битв, столько пережили, а потом его ранили. Проклятая хейская пушка ударила ему прямо под ноги. На нём не было живого места. Мика вспомнила покрытую мелкими шрамами кожу такая. Это был единственный способ его спасти, другого я не знала. Кёко уставилась на свои руки. И только теперь Мика заметила длинный розовый шрам на её левом запястье. Кёко ласково погладила его и улыбнулась. Такая будет жить до тех пор, пока бьётся моё сердце. И несмотря на то, что наши пути разошлись, я ни о чём не жалею. Но спасти Хидэо я больше не в силах. Я уже просила помочь Райдена, но она вздохнула и сочувственно посмотрела на Тенгу. Но Спросила Мика, оглядываясь. Но без крыльев я ни на что не гожусь, отозвался Райден, не открывая глаз. Прости, Кёко. Тебе не за что извиняться, и я не имела права просить тебя о подобном. Кёко, донёсся из дверей слабый голос Хидео. Она тут же подскочила и скрылась в доме быстрее, чем Мика успела моргнуть. Повисло молчание. Мика украдкой смотрела на Райдена, размышляя должна ли сказать ему что-то о вечере ахидео, о, о его крыльях. Райден не торопился начинать разговор, а она так и не нашла слов. Поэтому нашарив ногами на зори, спрыгнула с ангавы. "Я скоро вернусь", бросила она, забирая оставленную кёко бутылку. "Я буду ждать", отозвался Райден, и от его тона на сердце у Мико потеплело. Мика решила обойти дом старосты стороной, чтобы не привлекать лишнего внимания. Жители встретили их тепло и приветливо, но женщина, которая крадётся ночью в лес, вызовет подозрения и вопросы, на которые Мика отвечать была не готова. Костёр, кажется, разгорелся ещё сильнее и поднялся выше. Кто-то принёс биву, и жители танцевали под её нестройную мелодию. Мика даже почудила, что она разглядела Юкио, который размахивал в пляске головой нукэкуби. Так это или нет, уточнять не хотелось, поэтому Мика поспешила своей дорогой. Лес лежал дальше и выше, чем казалось из деревни, а Мика переоценила свои силы и довольно быстро устала. Она взбиралась по холму медленно, жалея, что не взяла лошадь и надеясь, что с такой скоростью вернётся в деревню хотя бы до рассвета. Но наконец она вошла в тень первых деревьев и огляделась. Лес молчал, то ли от того, что спал, то ли от того, что боялся демона, который прятался в нём. Ханзо, позвала Мика с каждым мгновением всё больше жалея, что пришла. Тьма пронизывала лес и была практически ощутимой, холодной и липкой, тягучей настолько, что с трудом получалось дышать. Тело тут же покрылось мурашками, сердце встревожено застучало. Ханзо. Тьма вдруг заволновалась и схлынула подобно морской волне, позволяя Мика свободно вдохнуть. "Ты звала?" Голос раздался за спиной, и Мика вскрикнула, дёрнулась в сторону, хватаясь за меч, которого не оказалось на поясе. Она оставила клинок в деревне. Нога зацепилась за корень, который было невозможно разглядеть в кромешной тьме, и Мика бы упала, если бы Ханзо не подхватил её под руку. "Ты боишься?" Я не хотел напугать. Мика уперлась свободной рукой в колено, пытаясь отдышаться. Второй прижимала бутылку к груди, будто сокровище. Все в порядке, я просто не ожидала. Выдавила она, распрямляясь и натягивая вымученную улыбку. Я пришла сказать, что Хидео стало лучше. Она сделала паузу, ожидая, что Хан за что-то скажет, но тот молчал. Не дождавшись ответа, продолжила. И еще я принесла тебе немного еды и... выпивки. Выпивка это от Кёко. Мика вручила ему в одну руку бутылку, в другую неочищенный варёный картофель и завёрнутый в нори рисовый пирожок. Прости, я бы принесла что-то получше, но подумала, что будет странно, если я буду брать еду и на самом деле, наверное, можно было бы и взять, но я, в общем, если ты проголодался, то вот. Она нащупала в рукаве забытый корень лотоса и тоже протянула Ханза. Он Всё так же молча взял еду. Мика потопталась на месте, надеясь, что произойдёт хоть что-то, но поняв, что ждёт зря, быстро поклонилась и развернулась, чтобы уйти. Лекарь сумел исцелить его высочество. Раздалось за спиной, и Мика обернулась. "Нет", сказала она, пытаясь разглядеть в темноте выражение лица Ханза, но видела только светящиеся золота глаз. Но лекарь снял жар, и Хидео заснул. Ещё лекарь обещал дать нам в дорогу отвар, который поможет Хидео чувствовать себя лучше. Хандзи кивнул, посмотрел на еду, которую держал в руках, потом снова на Мику. Она ободряюще улыбнулась. Еда не отравлена, может быть, не очень вкусная, не знаю, что ты привык есть во дворце, но спасибо. Мика пишила. Почему-то слышать благодарность из уст Ханза было странно. Пустики не хотела, чтобы ты остался голодным за то, что рассказали о его высочестве. А, ага, да, Мика замялась. Пожалуйста, тебе не одиноко тут? Не холодно? Ты даже костёр не развёл? Нет. Хан запустился на траву, скрестив ноги, отставил бутылку в сторону, вытащил из запазу хитынугуи, расстелил перед собой и положил на неё еду. Мика присела рядышком на корточки и обхватила колени руками, с интересом наблюдая за Ханза. А чего-то ей очень не хотелось оставлять его одного. Ей казалось неправильным и несправедливым, что они бросили его в лесу, а ещё она не верила в то, что он ничего не чувствовал. Она видела в нём другую сторону, видела, как он обнимал Хидэо, слышала, как дрогнул его голос, когда принц потерял сознание. Про Йокайев болтали разное, и многие из жутких легенд действительно были правдой. Мика видела Йокайеврюкань госпожи Рей, своими руками убила жестокого китсона, смотрела в глаза чудищем на рынке Ярумаче, жила с Акирой, но еще она повстречала много совсем других, совершенно не похожих на чудище Йокайев. Малютка Юри, дедушка Кио. Кроткий Кадзин, приютивший её на ночь, живущей бок о бок с людьми лекарь такая, Кёко Райден, мир, который для неё рисовали сказки и легенды, оказался в действительности гораздо темнее и красочнее, страшнее и прекраснее. В нём были злой Цуру и два непогубивший Мика, и по-своему добрая Цутигума, разделившая свою жизнь с брошенной всеми слепой девчонкой. Что-то подсказывало Мика, что и с демонами всё не так просто. Они с Ханзой не разговаривали. Кажется, этого было и не нужно, но Мика чувствовала, что тени, окружающие его, отступают, забиваются под корни деревьев, зарываются в землю. Он не хотел её пугать. Или, может, ей хотелось в это верить. Пусть так. Ханза покрутил в руках картофелину, как будто не зная, что с ней делать. Потом всё же принялся очищать. Острые когти ловко подцепляли тонкую кожуру и тянули, освобождая ароматную сердцевину. Когда картошка была очищена, Ханза потянулся к маске, и Мика замерла в предвкушении. Ей очень хотелось увидеть его лицо. Увидеть лицо настоящего демона. Воздух расколол пронзительный крик. Мика с Ханза вскочили на ноги. Она изо всех сил вглядывалась в ночь, Вот близ костра, который всё ещё плесал в деревне. Мика надеялась, что ей только послышалось, но сердце рухнуло в пятки, когда крик повторился. Что-то случилось. Она бросилась к деревне, Ханза свистнул, и земля задрожала под копытами его коня. Он скачил в седло и протянул руку Мике. Она не сомневалась, ухватилась за его запястье, позволяя втянуть себя в седло, и они помчались вниз с холма. Она не сразу сообразила, что происходит. Первое, что поняла, горит вовсе не костер, полыхает дом старости, а потом увидела их – десяток нукэкуби выкашивающих жителей. Я уж думал, не появитесь, – крикнул Райден, возникая из ниоткуда. Он бросил мика меч и ринулся в толпу, повалил безголовое чудище и пригвоздил его к земле своим клинком. Мика выскочила из седла и едва не споткнулась о труб женщины, которые, судя по неровным лоскутам кожи на шее, оторвали голову. Мика хотела перепрыгнуть через нее, но застыла, встретившись взглядом с пархающей в воздухе головой нука Куби. Он скалился и вился над своим телом, которое держало в руке оторванную голову женщины. Рот ее был разинут в беззвучном крике. Рука подняла голову несчастной и изо рта нука Куби. вылилась чёрная жижа, заливая белое лицо погибшей. Голова женщины закрепела, глаза открылись, челюсти щелкнули, и Мика вскрикнула, когда безжизненное тело под ногами схватило её за лодыжку. Мика попыталась вырваться, но хватка была по-настоящему мёртвой. Думать было некогда. Мика отбросила ножны, одним ударом отсекла новорождённой нукукуби руку, а хан за следующим ударом ноги на наты перебил ей позвоночник. Кисть расжалась и упала на землю. Оторванная голова заверещала, высовывая чёрный язык. "Это её задержит", сказал Ханза. "Надо поймать голову и сжечь". Мика кивнула и бросилась в бой. Кёко и такая уже сражались. Оба они частично обратились и орудовали когтями, разрывая плоть врагов и защищая их жителей. Райден пытался прорубить путь к отступлению, чтобы люди могли сбежать с захваченного нука Куби двора. Головы летали высоко, явно чувили опасность и не хотели, чтобы их словили. Но тут одна из голов упала на землю, потом вторая, и Мика разглядела тонкие щупальца тьмы, которые обвивали лица врагов и тянулись к Ханза. Демон занял место Райдена, а тот взлетел, чтобы изловить головы в воздухе. Не теряя времени, Мика подбежала к упавшей голове, которая зубами едва не отхватила ей пальцы, и со всей силы швырнула ее в горящий дом. Голову поглотило пламя, тело Нука и Куби, которое душило незнакомого Мика юношу, обмякло. Юноша выпал из-под него и кинулся бежать. С другими везло меньше. Что головы, что их тела были вверткими, быстрыми, почти неуязвимыми. Женщина, которой Ханзы перебил позвоночник. Уже поднялась и кинулась на Юкио, а он до смерти перепуганный тут же упал под её небольшим весом. Мика хотела броситься на помощь, но такая её опередил, стащил тело с Юкио и впился в него клыками и когтями, стараясь обездвижить. Райден изловил ещё две головы и отправил их в огонь. Мика удачно отрубила ноги одному чудищу и отбросила их подальше, мешая телу вновь собраться воедино. То же проделала и с руками. Потом взялась за следующего. Он уже успел задушить старика. Мика не заметила, как всё закончилось. Она просто обнаружила себя посреди залитого кровью двора, тяжело дыша, сжимая меч в деревяневших руках. Выла огонь, воняло сгоревшей кожей и волосами. Кроме трупов во дворе остались только Райден, Кёко и Ханзо. "Где Такая?" спросила Мика, ошалело глядя по сторонам. Пошёл проверить раненых. Райден вытер кровь с лица, поднял с земли чуть от руку и бросил в догорающие останки дома. Надо сжечь всех мертвецов, чтобы не возродились погибших жителей тоже, на всякий случай. Что случилось? – спросила Мика, вытирая лезвие о влажные от пота и крови рукав юкаты. Юкио непроходимый дурак. Вот что, огрызнулась Кёко, швыряя в пламя истекающую черной жиже туловище. Голову нуке Куби надо сжечь. Только так он не поднимется. Более спокойно, хотя и не без раздражения в голосе, пояснил Райден, взмахивая веером, чтобы огонь разгорелся сильнее. Соль мешала ему обрести тело, и Нукуикуби -ка казался мёртвым, но, видимо, кто-то вытащил его и забыл вернуть обратно. Прошло достаточно времени, чтобы магия соткала для головы новое тело. А другие, их было много, Райдену хмыльнулся. Ну, Кэ Куби тоже умеет делиться жизнями, только вот не так, как выше ее Кая. Они могут превращать людей в себе подобных. Эти были его детьми, ждали где-то в земле, пока родитель возродится и вернет их к жизни, а еще успели обратить часть жителей, прежде чем мы подоспели. Мерзкие твари. Мика сглотнула и обвела взглядом двор. Крови было столько, будто полегла половина деревни. Красная земля блестела от влаги. Дом старосты догорал. Она могла разглядеть в огне обуглевшиеся кости и черепа. И весь этот кошмар начался с одной единственной иссушенной головы. Дальше с трупами разбирались молча. Мика тошнило, и она старалась дышать сквозь плотно сцепленные зубы, чтобы как можно меньше ощущать запах горящей человечины. Когда с мертвецами было покончено, поплелись к дому. Хан завернулся, обратно в лес. Деревня была тёмной и тихой, она больше не дышала. Последние силы Мика потратила на то, чтобы смыть с себя битву и упала спать прямо на татами между Райданом и Кёко. Проснулась на мгновение ближе к рассвету, когда вернулся такая, когда он рухнул на пол, натягивая на себя кимоно вместо одеяла. Мика ощутила исходивший от него запах трав и мокрой псины. Хотела сказать что-то ободряющее его спине, но не нашла сил и снова заснула. Утро принесло гомон десятков голосов, и микры вкомсели, чувствуя в них неприкрытую грозу. Остальные тоже не спали, и глазадачно переглядывались. Что за шум? Хидео поднялся, потирая глаза. Выглядел он посвежевшим и почти здоровым. Кёко сжала его ладони и ободряюще улыбнулась. Такая ещё более растрёпанный, чем вчера. Поплелся к выходу и скрылся за сёдзи. Гул голосов стал громче. Кажется, люди не были рады его видеть. Ты привёл к нашему порогу смерть! крикнул кто-то из толпы. Ты должен ответить жизнью! Йокай, ты лгал нам! Убейте его! Мика с Кёко и Райденом переглянулись и поспешили на улицу. Завидев их, толпа мигом притихла, но все еще глядела зло с затыканным страхом. Одного юкая они не очень боялись, а вот троих трое были им не по зубам. Из-за вас полегли наши дети, осмелел кто-то. Это из-за вас, тупые вы, слабоумные уг начала орать Кёко, но такая её одёрнул. Не я, ни мои друзья здесь ни при чём, спокойно сказал он, примирительно вскидывая ладони. Всё дело в голове Нукайкубе. Должно быть, кто-то вчера. Мы не будем слушать ёкая. Вы лжицы и людоеды. Мы вчера отлично видели ваши когти и зубы. Послушайте, вышел вперёд Райден. Мы никому не желали зла, а такая, такая все эти годы спасал ваши жалкие шкуры у сколобы болваны. Кёкко за словом в карман не лезла, и такая снова пришлось её отдёргивать. Юкио вышел из толпы, держа в руках меч. Держал он его неумело, как топор. Стойка была кособокой, угрозу придавал разве что его хмурый вид. Даже Мика без труда бы победила его за один удар, не говоря уже о её спутниках. Юкио этого либо не понимал, либо храбрился. Мы верили тебе, такая, а ты скрывал свою суть. Одной сияющей богине известно, что ты творил с нами, какие проклятья насылал. Быть может, наши болезни твоих рук дело? Юкио с вызовом уставился на Такаю. Тот молчал и стал глядя на толпу людей, которые еще вчера пили за его здоровье. Он не собирался оправдываться. Он просто ждал своего приговора. Приговор от людей, которых вчера спасал. Какое-то время Юкио ждал ответа, а потом, не дождавшись, крепчес жал меч и наставил его кончик на Такаю. Мы позволим вам уйти, твёрдо сказал он. Уходите и не возвращайтесь. Это его дом. Кёко сделала ещё одну попытку образумить жителей, но Такае схватил её за руку. Всё хорошо. Мой срок в этой деревне всё равно подходил к концу. Рано или поздно они бы догадались, ровно сказал он и обратился к Юкио. Мы покинем деревню завтра на рассвете. Толпа возмущённо загудела, Юкио угрожающе качнул мечом. Вы должны убраться немедленно. Мы уйдём завтра на рассвете. В голос Такаи пробралось утробное рычание, и толпа испуганно отпрянула. Хорошо, промямлил Юкио и опустил меч, должно быть, поняв наконец, в случае чего клинок ему не поможет. Такаи развернулся и скрылся в доме. Мика, Райден и Кёко следили за тем, как нерешительно разбредаются жители, чтобы убедиться, что такая больше ничего не угрожает. Следующим утром они покинули деревню. Такая ушёл на запад, а они на восток.